Донос Павла Крюк Мамедов. Генверна Зиновиевич на этот раз был не совсем в форме. Его кабинете на экранах многочисленных телевизионных мониторов мелькали скованные с испуганными глазами лица, которые косноязычно же читая по бумажке казенные слова одобряли помощь Афганистану. Наведов довольно путано объяснил нам сложность международной ситуации, что-то о Саудовской Аравии о проливах между Азией и Африкой. Эти проливы по сути нефтяное горло, которое мы в в Афганистан сможем взять рукой. В общем, третье отделение надо из сценария убрать или же картину придется закрыть. Мы вышли оглушенные. Не подобного поворота, и оказались к нему не готовы. А сценарий был закончен, он был уже выверен для типографии, прошел все положенные инстанции для печать. Короче, его можно было отдавать в Мосфильмовскую типографию печатать. Однако после визита в Астанкино стало ясно, поэтому сценарий снимать уже не удастся. Или его придется коренным образом переработать.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 сколько собственных вещей, литературных и кинематографических, пришлось уродовать, коллечить под давлением дураков и перестраховщиков, облечённых в власть. Больно и обидно выслушивать безапелляционные невежественные мнения о своей работе. Но еще оскорбительнее своими собственными руками Бесповоротно корежить создание, в которое вложены твои нежность, фантазия, любовь, бессонные ночи, напряжение ума, выдумка, мастерство. В подобных случаях хочется послать все подальше и отказаться от унизительного подчинения, от попрания личности. Пусть лучше не выпустят, запретят, не напечатают, положат фильм на полку. Но ты, мол сохранишь человеческое достоинство, не станешь палачом собственного ребенка. Но естественный импульс, пораженный свободолюбием, заложенным в каждом нормальном человеке, постепенно слабеет, и в мозг ползают мысли иные.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 Из-за их труд начинаешь думать и о том, что мол кое-какие вырезки в вине секции при озвучании, если вдуматься, не так уж и твой замысел. Конечно, эмоциональное воздействие в ПНД ослабнет, острота мысли пропадет, но все таки в целом твою пьесу, книгу или картину увидит, прочитает.